Глава четвёртая. «Что с ответами на вопросы?» — спросила девушка-жуяломтик сала. «Давай расскажу немного о себе, так как я причастен к нашему появлению здесь. Потом ты расскажешь свою историю». «Начинай. Там ещё самогонка есть. Будешь для снятия стресса?» «Ты имеешь представление о магии?» — спросил Сергей. «Теоретическое». Тогда представь пьяного архимага смерти, не знающего своих возможностей и последствий отплетений. Хочешь провести эксперимент?» Уже не очень задумалась девушка. «В таком случае начну рассказ», — Сергей принюхался. «Там копченым пахнет». «Колбаса. Только она вся серая». «Потому что натурпродукт. Без красителей. Режь тоже». Он задумался и начал... Зовут меня Сергей. Я родился в 1985 году. Учился, трудился, женился, развелся. Детей завести не успел. А в 2015-м умер при крушении самолета. Потом возродился в другом мире в виде лича. Это... Я представляю, что это такое, — остановила девушка его объяснение. — Ничто, а кто. Все же высшая нежить, — поправил ее Сергей. Удалось выжить, освоиться, развиться до архиилича, на бесплодных землях основать свое государство. Такой лакомый кусок захотелось отнять и поделить четырем другим правителям людей. А были еще не люди. Орки, гномы, эльфы, дроу, дворфы в общем, весь фэнтезийный набор. А они не стали нападать на тебя? Долгоживущие расы по-другому смотрят на мир. Орки, может, еще и напали бы, все-таки воинственные и короткоживущие. Но их шаманы в голос сказали, что поход на пустошь — это поход за смертью. Добычи и славы не будет. «Зачем орку бесславная смерть?» — усмехнулся Сергей. Лет за двести до этого нападения я начал готовиться. За пустошью шел горный хребет. Это такие Гималайи на стероидах. Самый низкий перевал на высоте порядка десяти километров. Гномы пробили мне туннель сквозь эти горы. За горами была незаселенная земля. Много плодородной земли. Леса, реки. По туннелю я переселил своих людей на новое место. Строились новые города, заводы. Распахивалась земля. Успел вовремя. Тех немногих скелетонов, что я использовал, в конце концов смяли. Дорого им это обошлось. Скелетон, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, не каждому архи могу по зубам. Сергей тихонько рассмеялся. Но ведь гибли люди. Не люди, а грабители и убийцы. И не надо воспринимать это как войну людей с нежитью. Подавляющее число жителей моего государства были обычные люди. Вместе с ними немного разумных из долгоживущих народов осела на моих землях. Архиелич возглавлял людское государство? Да. На первый взгляд это странно, но не стоит забывать, что менталитет у меня остался человеческий, да еще и с другого мира. Но не будем сейчас об этом. В конце концов, те, кто был мне нужен, добрались до меня. Я устроил большой магический взрыв, пустошь возродилась, а я возродился здесь. А чем тебе не нравилось быть правителем? У нас многие к этому рвутся. Пятьсот лет в теле трупа достаточный срок, чтобы рискнуть. Или возражусь, или умру. И вот я возродился в этом времени, но хоть на родной планете. Правда, я надеялся, и к этому шел долгие годы, что возражусь лекарем. Смогу оперировать энергией жизни. Но очнулся на пепелище. Хоть живой с виду, но мне подвластна только магия смерти. И этой энергии смерти вокруг было запредельное количество. Похоже, бандеровцы или фашисты сожгли всю деревню. Живьем. Я изучал историю и знаю, кто это такие. Молодец. Так вот энергии море, меня распирает, нужно ее срочно скинуть и мне не пришло ничего другого в голову, как создать костяного дракона. Так появилась ты. Теперь понятна твоя реакция на мое появление, — улыбнулась девушка. А что ты делал, когда мы сели за стол? Плетение костяного дракона за сложности включает в себя не только создание тела, но и призыва души, души дракона. А это весьма злобные твари, если судить по книгам. Соответственно, устанавливаются ментальные закладки на подчинение, непричинение, вреда и много других. Вот большую часть этих закладок я и удалял. — Из-за них я называла тебя хозяин? — Да. — Ты сказал, что убрал не все, почему? — Оставшиеся слишком глубоко внедрены. Если я их удалю, разрушится твоя личность. — Что они делают? — Не дадут тебе убить меня. Приоритет моей защиты над самосохранением но все это на инстинктивном уровне, рассчитанном для полуразумного животного, дракона. А человек такая сволочь, что умудряется перебороть любые инстинкты. Так что не переживай. Если очень захочешь, нож в спину мне воткнуть сможешь». Сергей улыбнулся. «Зачем?» — удивилась девушка. «Откуда я знаю? Женская логика даже моему более чем пятисотлетнему опыту не поддается». Ты понял, что я хотела спросить Первые двадцать лет после того, как я очнулся в теле лича, меня окружали только скелетоны. Я скитался по пустошам, искал древние знания, так называемые артефакты и просто сокровища. И все это в окружении послушных и безмолвных скелетов. Даже поругаться не с кем. Я возненавидел послушание. Сколько раз я не выдерживал разносил этих скелетов в пыль, Сергей поднял глаза на девушку. «Понятно, объяснил?» Более чем она кивнула. «Хотя многие бы тебя не поняли совершенно». «Знаю», — Сергей потер переносицу. «Я ведь в первой жизни носил очки. Никогда так не делал в теле лича». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Власть нужна для реализации замыслов или для потакания своим комплексом. В основном к власти над другими рвутся по второй причине». Я за собой вроде особых комплексов не замечал. Теперь твоя очередь рассказывать. Как меня зовут, ты слышал, но предпочитаю обращение по позывному. Не люблю свое имя. Хорошо, Нед, — согласился Сергей. Не Нед, а Нед. Нед — это по-западному, и у нас не приветствовалось. А Нед звучит уже мягче и по-женски. Какое-то сокращение? Неважно. Девушка смутилась. «Так вот я родилась в 2293 году. Выходит, я еще дальше в прошлое попала. Правда, без промежуточных пересадок. Так же, как ты училась, но потом записалась в армию». «Зачем? У вас парней не хватает?» — удивился Сергей. «Здесь больше виновата моя мать. Она была помешана на эльфах. Даже за границу ездила, чтобы генную модификацию провести. Ну а я после родилась» хоть уши от отца достались, а то бы вообще не детство, а ад у меня был. Дралась много, вредная была. Однажды с матерью очередной раз подцапались и я записалась в армию. Сказались мамины гены, и меня определили в штурмовики. Что за генная модификация, заинтересовался Сергей. Еще, по-моему, в твои годы началась борьба за так называемые права геев, лесбиянок и прочих трансгендеров. Было такое. В России большинство было против этого. Законы принимали в защиту традиционных ценностей, это я помню. На Западе же, наоборот, это все цвело и смердело пышным букетом. Сначала думали, что они так борются с перенаселением, но все оказалось немного не так. Население готовили к генным модификациям. В конце 21 века ученые освоили эту процедуру на коммерческом уровне. И началось. Кого там только нет. И орки, и эльфы, и гномы. Магии, естественно, никакой нет. Серпентарий сказочных существ огромный. Обе Америки и австралии объединились, и там это безобразие в основном и происходит. Азия и Россия придерживаются традиционных ценностей. Даже уголовная ответственность за вмешательство в геном без медицинских показаний есть. А Европа? А Европа полностью мусульманская. Соответственно, там за это смертная казнь. На Земле боевые действия не ведутся, но в космосе идет тихая война всех со всеми. 5 лет я воевала в разных уголках солнечной системы контракт уже подходил к концу но заряд плазмы поставил точку и вот я здесь из за этого ты иногда хватаешься за грудь да я помню как очередь из стационарного плазмогана продавила щит как раз напротив этого места потом меня скорее всего разорвало плазма это страшное оружие хрупкую девушку отправить на плазмаметы кому это пришло в голову служат добровольцы и подплазмометы девушек точно специально не бросают. Нарвалась на засаду. Обычно стационарные точки подавляют другие бойцы. Более мощная броня, оружие и мощные силовые щиты. Мы их джиггернауты называем. Мощные, но медленные. По-моему, штурмовики — это тоже очень защищенное подразделение. Или я ошибаюсь? Я легкий штурмовик. Была. Разведка, скрытое проникновение, взлом электроники... Девушка улыбнулась. «В этом времени равных мне противников просто нет». «Массой задавят», — возразил Сергей. «Массой? Сколько надо двухлетних детей с погремушками, чтобы забить насмерть взрослого человека?» «Что ты говорила про импланты?» — спросил Сергей. «Западники под действием генных модификаций становились сильнее и быстрее. У нас это было запрещено, но устанавливать разные импланты можно. Вот по этому пути мы и пошли». Западники тоже используют импланты, но отстают от нас технологически. Опять же стоимость. Им под каждого мутанта индивидуальный имплант надо делать. У нас серийное производство. Что они дают? Скорость реакции. У меня дублированная нервная система. Встроенный компьютер. Это так называемая нейросеть. Прижилось из фантастики, как и многие другие слова. Есть дублирование некоторых органов. С помощью них ты видишь в темноте? «Да, вижу, слышу. Связь со спутниками, которых сейчас нет». «Что в эфире?» «Не мой диапазон. Сейчас вроде у УКВ-то нет, а мой приемник функционирует на более высоких частотах». Помолчали, работая челюстями. «Вроде нормально едим. Мы люди?» «Утром солнышком проверим», усмехнулся Сергей. «Что дальше делать будем?» «Дальше?» — он задумался. Надо разобраться, что с моей возможностью управления энергией. Я ее нормально чувствую, но у меня другое тело. Другие возможности к ее накоплению. И другое поведение энергии. Вот вместо тебя, такой красивой, должен был появиться монстр. Надо с этим разбираться. Найти живых. Найти тех, кто здесь безобразничал, и на них поставить несколько экспериментов. «Этих уродов точно не жалко на опыты пустить», — кивнула девушка. скоро рассвет Определимся с нашим отношением к солнцу. Если все нормально, то пойдем искать злодеев. В ином случае надо искать укрытие на день. Гробы, надеюсь, не надо? Вряд ли мы вампиры, в привычном понимании этого слова. Мы же не воскресли в мертвых телах. По крайней мере, ты создана из праха. А ты? Не знаю. Тело вроде бы мое, из первой жизни. А как я появился, тайна великая. Сергей улыбнулся. «Пошли в подпол, что ли? Сон тянет не по-детски. Пятьсот лет не недосыпа все-таки. Собирай запасы на дорогу. Я пока постельное в подпол спущу». «А здесь нельзя? Там сыро и холодно». «Можно». Сергей почесал затылок, тоже абсолютно лысый. «Только надо караулить по очереди». «У меня тоже бровей нет?» неожиданно спросил он. «Нет. Что значит тоже?» Нет, пощупало лицо. Блин, это навсегда? Думаю, отрастут. Это из-за смерчи, в котором мы родились. Он снес всю растительность с тел, даже если она и появилась. Черт, у меня тоже могут быть закладки. Одинаковый способ создания подразумевает использование похожего плетения. Я первый спать, надо еще кое-что проверить. Постарайся хотя бы час меня не трогать. Без проблем. «Я все равно спать не хочу», — ответила девушка. Улегшись, Сергей сосредоточился и погрузился в себя. Проводя ревизию своего сознания и подсознания, он нашел, что искал. А потом просто уснул. Все равно с этим он ничего сделать не мог.